В одном мой вызывающий ужас супруг ошибся. Страшно мне тогда не было. Тогда я просто приняла решение о его убийстве, и страшно мне не было совершенно. Страшно стало утром, когда после быстрого завтрака я отправилась в заведение «Крылья Феникса», получила доступ к украденным еще ночью из архива документам и ознакомилась с ними. «Сколько у меня времени?» Присаживаясь к столу, заваленному древними свитками, полюбопытствовала я. «До заката». Лорд Аласт лично запер двери в собственный кабинет. «Вы будете одна работать с документами?» Молча кивнула. «Мой бесценный Светис прибыл в Прайду накануне, но его я засадила за работу по текущей документации империи. Райха еще вчера отправила урегулировать вопрос денежной компенсации с родителями убитой служанки. Девушку было жаль до слез. Впрочем, от помощи секретарей я отказалась пыдным соображением, нежели их занятость. Кесар не должен был знать».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 «Не помогло, и в итоге я просто закрыла лицо руками, с ужасом осознавая страшный факт. С каждым годом Кесарь становился сильнее. 300 лет сплошного усиления и упрощения позиций. Мне нечего было противопоставить его силе, его уму, его власти. Совершенно нечего, кроме, собственно, головы энтузиазма и способности добиваться целей любыми путями»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 Втягивать в это шинге я не хотела, ровно до тех пор, пока не выясню все о своей неприятной догадке. Так что поговорить мне не с кем. Совершенно не с кем. Хотя... Он уехал, Кат, еще в тот вечер, когда ты объявила о предложении Кесаря. Зверь метался тут, все время повторяя, Мелина предупреждала, а потом открыл портал и исчез. Слова Лорианы вспомнились отчетливо, как и упоминания той же Мелины Динаром. И я поняла, у кого смогу найти ответы и недостающую информацию. «Ой, сирка, Триона!» – удивленно выдохнул лорд Аласт, едва я, позабыв плащ, метнулась к выходу. «Позже!» – выкрикнула уже в дверях, стремительно покидая заведение крылья Феникса. Моя охрана, состоящая на сей раз из двадцати стражников, оперативно подскочив, попыталась меня догнать. Но я уже вышла во двор, торопливо обогнула здание ресторации и оказалась в маленьком саду,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 Ветер закружил, охватив меня вихрем, в потоках которого вились сорванные с дерева зеленые листочки. Я протянула ладонь, поймала один из листиков и негромко рассмеялась. Шенгея, мой мудрый Шенгея, снова оказался прав. Магия везде. Я уже догадывалась, что сила магии – это сама жизнь. Невероятное чувство ликования затопило все мое существо ощущением пусть маленькой, но победы над кесарем. И это только начало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 над тем, кто был искренне убежден в лишении меня магических сил. Теперь развозим руки и раздвигаем пространство.